глава 14. попасть на площадь можно было сквозь арки в корпусах гостиного двора я помню что по плану их восемь по три в зданиях выходящих на садовую и перинную улицы и по одной в тех что выходили на невский проспект и в чернышов переулок сейчас стоя на трибуне я видел все эти выходы толпа послушавшись меня начала распадаться на восемь потоков медленно неохотно но люди потекли прочь Я повернулся к музыкантам. Вы тоже уходите, сунул ближайшему, держащему в руках скрипку купюру. Вот, за труды. «В Ваша сия! попытался кряхнуть скрипач. Быстро! прикрикнул я. Добавлять голосу магии не пришлось. Видимо, и без того прозвучало убедительно. Музыканты попрыгали с трибуны вниз и смешались с толпой, а распорядителя уже и видно не было. Сленел, должно быть, по добру, по здорову. Пока почтеннейшая публика морду не набила. Полчаса. Мне нужно полчаса на то, чтобы здесь стало хотя бы не так тесно. Да чего же медленно они двигаются, черт бы их побрал, а подгонять нельзя. Тем, кто будет вести себя разумно, их сиятельство кинут подачку! Раздалось, вдруг, прямо у меня над ухом. Распорядитель лотереи, оказывается, вовсе не слинял. Он раздобыл где-то еще один громкоговоритель, и теперь надрывался, крича в него: аж приседал от напряжения. «Их сиятельства рассыплют перед вами мелочь, будто корм перед свиньями. Вы верите, что так будет? Верите, что он сдержит слово? Борятинский – аристократ! Ему плевать на вас! Он пообещает вам золотые горы, а сам…» «Заткнись!» Я накинул на шею распорядителя цепь. дернул, притянул его к себе. «Пока Тарги соскутился «Да ссылай!» взвизгнул распорядитель. «Всех не сошлёшь, твари! Сатрапы! Палачи!» В визге прорезались знакомые истерические нотки. А я понял, что происходит, даже раньше, чем их услышал. Выругался. «Эх, чуть-чуть не успел». Распорядитель ухватился за цепь руками и растянул её в стороны. Высвободился. Захохотал. Из его глазниц плеснула тьма. Я позволил себе на мгновение отвориться, чтобы взглянуть на толпу. С неудовлетворением понял, что цели своей распорядитель добился. Движение застопорилось. Сомневаюсь, что люди поверили его словам о том, что я не сдержу слова. Их скорее задержало любопытство. На трибуне творилось нечто из ряда вон выходящее. Какой-то мозгляк посмел задрать хвост на аристократа. «Интересно, чем теперь дело закончится?» «Джонатан!» – крикнул я. Объяснять задачу фамильяру необходимости не было. Он будто считывал информацию непосредственно из моей головы. Представлял собой, если не продолжение меня самого, но какую-то часть точно. Джонатан взмыл вверх и на этот раз обернулся стаей голубей, которые образовали над трибуной круг и принялись ронять на толпу увесистые шлепки помёта. Реакция последовала незамедлительно. Люди с матюгами и проклятиями отхлынули. Вовремя. Фигуру распорядителя начал окутывать черный кокон. А руки мужика пришли в движение. Начали сминать в комок кипу рекламных листовок. Догадавшись, зачем он это делает, я выстрелил цепью, попытался стянуть ему руки, но распорядитель с сатанинским хохотом увернулся. упал на пол. Моя цепь пролетела мимо. А в руках у распорядителя появилась зажигалка. В следующую секунду в сторону картонных бутафорских штабелей, изображающих горы подарков, полетел огненный шар. Крашенному картону много не требовалось. Штабели загорелись мгновенно. В толпе завизжали. Люди бросились к выходам. Еще немного, и начнется давка. Давку нельзя допустить. Пожару нельзя позволить разгореться. А этой твари нельзя позволить разрастись. И желательно все это сделать одновременно. Я в очередной раз почувствовал жгучее желание разделиться на трех Константинов Борятинских. а лучше капитанов-чейнов в истинном обличье. Но ни о чем подобном, конечно, и мечтать не приходилось. Кока накутывал распорядителя все плотнее. Тьма уже начала выкидывать щупальца. В этот раз процесс ее адаптации шел быстрее, чем в Павловске. Тьма определенно успела набраться сил. Я услышал знакомые голоса хохочущих демонов преисподней. К моему горлу метнулось черное щупальце. Я успел перехватить его цепью, вырвал. И в ту же секунду тьма передо мной взорвалась миллионом демонических голосов. «Ты опоздал. Ты, Ты никого не сможешь спасти. спасти. Эти люди спасти. погибнут. Все до одного. Заткнись!» – взревел я. «С Борисом меня попутало. Мне плевать на твои выкрутасы!» Я безбожно врал. Мне было не плевать. Я чувствовал, как тьма пытается вывести меня из равновесия, окунуть в тоску и безысходность. Я сопротивлялся, но это было нелегко. Очень нелегко. Еще одно щупальце, метнувшееся ко мне. Я вырвал его цепью. А пожар разгорался. А толпа уже в полном отчаянии штурмовала выходы. До меня доносились вопли, в которых звучали боль и страх. «Никто не придет, Никто тебе не поможет. Ты здесь один. Все эти люди погибнут». «Это ты сдохнешь!» – рявкнул я. захватил цепью несколько щупалец, стянул их вместе. «Света, черт бы тебя побрал! Где тебя носит? Неужели не видишь, что творится?» «Не кричи на меня!» – раздался вдруг позади знакомый голос. «Не я выстроила стены этого здания такими толстыми. Едва пробилась сквозь них. Потеряла туфельку и порвала юбку». Света повернулась ко мне спиной, демонстрируя как отсутствие изрядного клока юбки от талии до подола. так и отсутствие под юбкой нижнего белья. Последней частью туалета Света в принципе пренебрегала. Она искренне не понимала, для чего нужно его носить. «Какой в этом смысл? Все равно ведь никто не видит». «Соболезную», – буркнул я. «Обещаю, что куплю тебе три новых юбки. Только займись уже делом». «Да, конечно». Света встала рядом со мной и вскинула руки. На черный кокон, стреляющий щупальцами, упала сверкающая сеть. Тьма взвыла от боли. Смотреть, что будет дальше, я не стал, бросился к пылающей картонной стене. Вовремя. Деревянные подводы, на которых стояли бутафорские штабели, уже охватил огонь. Бросок цепи, рывок, и пылающий штабель рухнул на землю. «Капитан!» Донесся до меня голос. Я обернулся. В окне второго этажа корпуса, выходящего в Чернышов переулок, стоял Анатоль. Он держал в руках пожарный гидрант. Я одним движением сместился в сторону. В пылающий на земле картон ударила струя воды. «Капитан!» В окне здания, выходящего на садовую, появился Андрей, тоже с гидрантом в руках. Скоро от разгорающегося пожара остались только вонючий дым и грязные лужи. «Почему так долго?» – рявкнул на Анатолия я. «На улицах слишком много людей», – доложил Платон, появившийся вслед за парнями. «Колиновский побоялся пробивать портал прямо сюда. Мы три квартала бежали по крышам». «Ясно. Помогайте Свете. Мы не должны упустить эту тварь». «А ты?» Мишель тоже уже был здесь. Так же, как и Полли, держащая наготове готове лук. «Я разберусь». «Огонь!» – скомандовал я Полли. Тьма, съежившаяся было под накинутой сетью, успела вновь набрать силы. Ячейки сети лопались, словно гнилые нитки. Сквозь них взметались и тянулись к нам черные щупальца. Полли выпустила стрелу. Та вонзилась в тушу тьмы, образовав пылающую белым светом кляксу. Тьма взвыла. За дальнейшим я не следил. Устремился туда, где во мне сейчас нуждались больше всего. К самому большому скоплению народа. Люди пытались толпой в тысячу человек протиснуться сквозь арку, рассчитанную на двадцать. Вот почему, интересно, каждый раз как чего ломать, так костя? И пойди докажи потом, что с исключительно светлыми намерениями». Я ударил в стену здания издали. Рассудил, что от окриков толку не будет. Люди со страху обезумели настолько, что все равно не услышат. А вот треснувшая стена – это уже вполне весомый аргумент отскочить от нее подальше. Я бил чуть выше арки, пока еще не в полную силу, чтобы обломками никого не покалечило. Выглядело это так, будто в стену воткнулось бревно метрового диаметра. Над аркой образовалась громадная вмятина, вниз полетели осколки кирпича, из окон посыпались лопнувшие стекла. Толпа дружно и единым голосом ахнула и отхлынула. А мне только того и надо было. А в этот раз я ударил в стену рядом с аркой и теперь уже не жалел сил. М да, а Света права, стены здесь, ух, да чего добротные, хоть осаду держи. Расширить арку удалось только со второго удара. но зато и увеличилась она вдвое. Еще удар, и пролет расширился с другой стороны. «Без паники!» Используя все доступное мне магическое убеждение, рявкнул я. «Не давиться! Пропускать друг друга!» И устремился к следующей арке. Пока пробирался к ней, стараясь занять удобную позицию, послышался удар. Корпус гостинного двора, выходящий на Невский, вздрогнул. Я оглянулся. Посреди дымящихся останков того, что когда-то было бутафорскими подарками, стоял Платон. И в момент, когда я оглянулся, с его руки сорвался еще один таран. Ударил в стену здания, расширяя арку. «Браво, Платон Степанович!» – крикнул я. Платон издали поклонился, положил руку на грудь. Должно быть, коснулся жемчужины под одеждой. «Ну да, он ведь когда-то был черным магом. Ему ли не знать, что такое таран и как им пользоваться?» «Мастерство не пропьешь, хмыкнул я. Объединенными усилиями мы с Платоном расширили еще две арки. Людей на площади стало заметно меньше. Но вот то, что происходило там, где когда-то стояла трибуна, мне категорически не нравилось. Ситуация, похоже, выходила из-под контроля. То есть к моим ребятам вопросов не было. Действовали они грамотно и слаженно. Тьму окружили пятеро воинов. Шестой была Света. Света душила тьму сетью. Анатолий, Андрей и Мишель отрубали щупальца, вырастающие из тьмы. Полли выцеливала в теле тьмы что-то, видимое ей одной, и отправляла в эту мишень стрелы. Но несмотря на присутствие света и старания ребят, тьмы не становилось меньше. Напротив, она росла. Медленно, но уверенно. И как будто все больше напитывалось чернотой, становилось все жирнее и гуще. Отрубленные щупальца вырастали вновь едва ли не мгновенно. Воинам приходилось работать оружием все быстрее. «Вы видите то же, что и я, ваше сиятельство!» Платон напряженно всматривался в тьму. «Если ты видишь, как этот тварь жереет, «Да». «Но ведь прежде такого не было». «Нет». «И что это значит?» Я не стал напоминать учителю, кто из нас двоих больший специалист по части изучения тьмы. «Значит, эта дрянь апнулась». «Что-что?» Не понял Платон. Перешла на новый уровень, обретя дополнительные навыки, перевел я. Быстрее! Она растет на глазах! Мы устремились к тому, что когда-то было трибуной. Сейчас о трибуне напоминали разве что яркие пятна рекламных листовок, местами каким-то чудом уцелевшие, несожранные тьмой и не затоптанные в грязь пожарища. Ваше сиятельство! донесся вдруг до меня суловый голос. Я повернул голову. Девушку узнал сразу, хотя на ней не было больше кокетливой шляпки. Пальто девушки помялось в давке и потеряло верхние пуговицы. Из прически выбились пряди волос. Но, вне всякого сомнения, это была та самая девушка, что кричала на Садовой, узнав меня. «Как вы сюда попали?» – резко спросил я. «Я ведь приказал!» На губах девушки появилась мечтательная улыбка. «Вот да! Вы приказали! Вы были так строги! Но я ничего не смогла с собой поделать!» Мне хотелось вновь увидеть вас. Я так надеялась, что вы вернетесь сюда, и вот. Хочу сказать, я счастлива, что это случилось, господин Борятинский, что мне удалось еще раз увидеть вас, хотя бы на пороге смерти. Видите ли, я... я... умираю. По-хорошему, мне следовало не слушать эту малохольную, а бежать дальше, на выручку своему отряду. На пороге готового обрушиться на мир апокалипсиса, Не хватало только признаний в любви от сумасшедшей незнакомки. Но я остановился. Потому что вдруг понял. Слова девушки о смерти – не фантазия. Лицо незнакомки посерело, глаза потускнели. Она смотрела уже как будто сквозь меня. Лишь на губах еще блуждала мечтательная улыбка. Я понял, что в следующую секунду девушка, лишившись чувств, упадет прямо мне под ноги. Подхватил её. «Ваше сиятельство!» услышал растерянный голос Платона. Обернулся. Платон склонился над мужчиной в одежде мастерового, неподвижно лежащим на мостовой. Я быстро огляделся. Люди, оставшиеся на гостиной площади, разделились на четыре потока, стремящиеся выбраться отсюда сквозь пробитые нами с Платоном выходы. В большинстве своем они толпились у пробитых арок. По мере приближения к центру площади толпа оредела. Но сейчас по этой толпе будто шла волна. Она катилась от центра, где бились с тьмой мои воины, к корпусам гостиного двора. Лица людей бледнели, их как будто присыпали пеплом. Люди останавливались, замирали на месте, их глаза затухали. Люди покачивались, так же, как покачнулась моя незнакомка перед тем, как я ее подхватил, и падали на землю. Больше всех пострадали те, кто находился ближе к центру, к бывшей трибуне, на месте которой клубилась тьма. Тех, кто толпился у выходов, Страшная волна пока не коснулась. «Пока». Я посмотрел в лицо девушки, которая уже совсем обмякла у меня на руках. И перед глазами встало другое лицо. Лицо измученной Клавдии, светлого ангела черного города, отдавшего свою энергию для того, чтобы спасти других. «Платон!» — крикнул я. «Эта тварь питается людьми, их энергией! Она пожирает ее и от этого растет. «Людей согнали сюда для того, чтобы напитать тьму!» Я мягко опустил девушку на землю, помочь ей сейчас ничем не мог, но мог попытаться остановить то, что творилось на площади. «Щиты!» Я бросился к своим воинам. «Света, держи эту тварь! Остальные, поднимите щиты! Мы должны образовать заслон! Сделать так, чтобы тьма не могла тянуть из людей энергию!» Ежедневные изнурительные тренировки не прошли бесследно. За прошедшее время мой отряд успел стать единым организмом. Если кто-то чего-то и не допонял, вопросов не задавал. На мою команду «Поднять щиты» все шестеро воинов света отреагировали четко, сразу. Тьму, бьющуюся в световой магической сети, в мгновение ока окружила стена из щитов. «Держите их!» – крикнул я. «Не опускайте! Не позволяйте ей пробиться к людям!» Сам я встал рядом со светой. Магической сети коснулась моя цепь. налилась истинным светом, заставив тьму завопить безумными голосами. «Ты вовремя!» – простонала света. «Я не справляюсь одна!» «Ты никогда не будешь одна!» – отрезал я. «Никто из нас не будет один! Мы – единое целое!» Теперь я уже физически, своими глазами видел, как бьются в заслон из щитов порождения тьмы. Языки черного тумана кидались на заслон, пытались прорваться... Истекали вниз, не в силах его одолеть. Но так будет продолжаться недолго. Я не понаслышке знал, сколько сил забирает щит. Поднажмем! приказал Свете. Она прильнула ко мне спиной, и в корчащееся тело тьмы устремилась наша объединенная энергия. От поднявшегося воя заложила уши. Тьма билась, еще пыталась бороться, но на глазах становилось все меньше и меньше. Так тебе! азартно крикнула Света. «Нечего больше жрать, да? Сдохни! Сдохни, тварь!» Тьма, придавленная к земле сетью, почти задушенная цепью, встрепенулась в последнем отчаянном рывке. Ячейки сети треснули, и над ними взметнулся черный вихрь. Мгновение и обратился в знакомый силуэт. Силуэт человека в шляпе, с прорехой вместо лица.